блога Джейми. Суббота, 26 февраля. Бывают в жизни моменты, когда ты предпочел бы стать совсем иным человеком. Со мной это случилось вчера вечером. Я встретился с такой незнакомкой, между прочим, не решался на подобные эксперименты почти полгода. Что захотелось сделаться втрое импозантнее и вдвое умнее. Тогда я не почувствовал бы себя таким жирным увольнем, что от смущения перехватывало дыхание. Аника была богиней. Идеально сложенная блондинка с золотистой кожей, сказочное создание. Как выяснилось, такие водятся в Швеции. Приехала в наши края недавно, сотрудница моего кузена Шона. Хочет найти тут друзей. Шон подумал, что я точно не откажусь от встречи, поскольку парень я одинокий и гарантированно вечерами свободен. «Потрясающая тёлка, чувак!» — сказал Шон по телефону. «Да ладно, прям-таки потрясающая! Или ты решил потрясающе подшутить над жалким неудачником?» «Да не вру, я действительно нечто! Хочется и сию минуту её заполучить!» Да какую там минуту, умыкнуть из-под носа в пять секунд? Я и сам бы приударил, черт возьми, если бы не трое детей, если бы моя Деннис не была такой мастерицей в оральном сексе. Ладно, поверю. Но учти, если это страшненькая старая дева, вроде полюбившейся народу пивуньи сьюзен Бойл, я прикончу тебя. На самом деле страшилой, причем неадекватным, как шотландец, оказался кое-кто другой. «Оскандалился я, одним словом. Но обо всем по порядку. На самом деле, я, конечно, не поверил Шону. Возможно, он искренне восхищался своей новой сотрудницей, но я от парень привередливый. Вот в чем проблема. Да, не поверил, поэтому особо не стремился товарно выглядеть. И еще меня здорово выбилась из колеи история с Изабель, после которой я твердо уяснил, что алкоголь в любовных делах не товарищ». Номер, продиктованный Шоном, я все-таки записал. Послал незнакомке смс -ку. Чтобы не поддаться искушению, следовало выбрать заведение, где не торгуют пивом и прочими афродизиаками. Предложил встретиться в кафе «Леон». Это пафосная кофейня в самом центре. Там пасутся люди денежные и хронические, бодрствующие по ночам. Аника ответила, что она с удовольствием. Неплохое начало. Обычно я долго волыню, не решаюсь взять быка за рога. Пришел я намного раньше, и минут десять выбирал журнал, который буду небряжно листать, когда войдет Аника. Журнал из клубничкой в духе старика-плейбоя я отверг сразу. «Эмпайр» с его байками про кино тоже не годился. Подумает еще, что я киноман. Отдохни, вообще аут. Решит, что я умственно отсталый. Имелся еще GQ – журнал о насущных мужских проблемах. Вот его я и выбрал. Вообще-то нормальным парням все их статейки и рекомендации до фонаря покупают, чтобы произвести впечатление. Еще пять минут ушло на то, чтобы определиться с местом, где лучше сесть. На коричневом кожаном диване, рядом со стойкой или за столиком. Однозначно за столиком – «На широком диване, безусловно, удобнее но я боялся, что буду напоминать пятилетнего карапуза, который послушно ждет папу». Подошедшую тут же официантку я отослал, заявив раздраженно, словно она мне домогалась. «Я кое-кого жду». Откинулся на спинку стула, раскрыл наугад журнал и состроил умное лицо, для чего легко скосил и прикрыл глаза. Прижал к подбородку согнутый палец и задумчиво уставился перед собой». Полагаю, я обходил скорее на пациента в грязной клинике, осторожно нуждающегося в помощи, чем на эрудиты и эстета. Вошла Аника, и вмиг стало ясно, что я влип по самое «оно». Оказалось, что Шон тоже привереда, братца не подвел. Описывать это чудо бессмысленно. Загуглите в интернете «красавицы Скандинавии». И даже самые рейтинговые будут смотреться рядом с Аникой облезлыми кошками. Вот такая печалька. Вы удивляетесь, почему я так расстроен? Мне бы, мол, радоваться, ликовать, что ко мне на свидание пришла богиня. Нет. Нет, нет и нет. Пусть бы она была прелестной, милой, очаровательной. Уже большая удача. Но тут я не мил. Чувствовал себя абсолютным кретином. Сам от себя не ожидал. В одном крутом, лондонском отеле я столкнулся в лифте со Скарлетт Йоханссон и вполне адекватно с ней беседовал на протяжении десяти этажей. Кстати, к она равнодушна. Видите, могу быть на высоте и с такими классными девчонками, но это она хороша возмутительно, она безупречна. Я был уверен, что столбенеть могут только персонажи душещипательных книжек и фильмов. Нет, такое приключается и наяву. Черные джинсы плотно облегали точеные бедра и длиннющие ноги. Светлые, медовые теплоты волосы сияли. Рассыпчатые, роскошные. Черные туфельки на высоких каблуках делали походку немного зыбкой. Любой мужчина моложе восьмидесяти лет был бы заворожен очарованиями этой божественной попки. Какое счастье! что на ней была замшевая курточка. Меня бы хватил удар, если бы я сразу увидел эту грудь, обтянутую голубым свитерком. «Привет, вы Джейми?» — спросила она с легким акцентом. «Нет, это не он. Красота моя ненаглядная. Разве посмел бы этот жалкий вонючий тюфяк назначить тебе свидание?» «То Джейми, которому ты пришла, скоро появится, а я лучше скромно посижу в уголке, потому что как знаю свое место и постараюсь не кончить, благоговея любую с тобой». «А, ну да, это я», — почему-то фальцетом проскрепил я. «Очень рад познакомиться». «Спасибо, я тоже». Аника сняла курточку. И стон ошеломления, хоть и старательно приглушенный, вырвался из моего сведенного горла. Полновесный пятый размер бюстгальтера наяву, а не в грезах холостяка. Отныне мне нельзя будет смотреть на голубые свитерки, иначе тут же случится стояк. Вы... Кофе желаете или чай? Тут у них кексы, просто зашибись, с черникой шоколадные тоже годятся, однако для вас они слишком э, прозаичные. Ну, Аника не вполне разобрала мою скороговорку. Да и кто бы мог такое понять? «Э, простите, только и вымолвил я, когда она села напротив. Набрав легкие воздуха, теперь я старался не тараторить, как ширнутый амфетамином. «Что бы вы хотели? К кофе?» «Да, пожалуйста. Латте, если можно». «Еще как можно! Земному воплощению совершенства можно все! Я вытрясу из здешнего кофевара все, что угодно, только прикажи!» «Конечно. Сейчас позову официантку. Вообще-то я человек покладистый, даже деликатный». Не конфликтую, агрессивность не в моем характере. Но в присутствии Анники я ощущал себя карликом с крошечным членом. Хотелось компенсировать свою несостоятельность. А как? От великого ума решил прикинуться крутым парнем? Иначе ведь ни единого шанса. В привычных обстоятельствах я дождался бы, когда официантка подойдет ближе, махнул бы ей застенчиво рукой, Робко окликнул бы, она, разумеется, не услышала бы, подождал бы еще пять минут, пока она обслужит двух мерзких готов за столиком в углу. Но идея была ошеломить Анику брутальностью, устроить ей сюрприз. Как только официантка подошла к кассе, я резко вскинул руку и трижды щелкнул пальцами, одновременно заорав на все кафе. «Официант!» и уже в следующую секунду готов был откусить себе язык. Аника наморщила дивный лоб в ужасе от того, что нарвалась на хама и неврастенника. Все присутствующие разом брезгливо на меня посмотрели, включая и саму официантку, которая не привыкла, чтобы ей приказывали как солдату-новобранцу. Она подошла, пошаркивая подошвами, смерила меня взглядом, Аника откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. По деловитой сосредоточенности в небесно-голубых очках я догадался, что она ищет убедительный предлог для бегства. «Ох, простите!» — проблеял я. «Никак не избавлюсь от серной пробки в левом ухе, поэтому плоховато слышу». Мог бы придумать что-нибудь поприличнее. «Сказануть на первом свидании, что у тебя в ушах какая-то хрень?» «Ой, вот кретин!» Официантке не было никакого дела до моих ушей, но извинение она приняла милостиво. Уголком глаза я увидел, что Аника с интересом разглядывает закупоренное ухо. Доигрался. «Что будем пить?» — угрюмо поинтересовалась официантка. Брутальность не сработала. Оставался еще вариант бывалого путешественника. Аника — девушка европейская. Наверняка поездила, много повидала. Закажу что-нибудь заковыристое, пусть видит, что и мне не чужда тяга к экзотике. Стало быть, у нас есть что-то общее. Латте и... и... Я пробежал глазами написанное мелом меню на грифельной доске. Названий 10 которые я не пробовал. Обычно я прошу стандартный американо, а если хочу шикануть, то молока. Я даже и не вникал в то, что существует столько всяких рецептов. Я чувствовал щекой, как на меня. Выжидающе смотрит Аника и официантка. Видимо, от стресса беднягу Джейми понесло. Мока, капучино с обезжиренным молоком, еще добавьте, пожалуйста, ваниль... Мяту, цедру, лайма. Официантка так на меня уставилась, будто я громко пёрнул. Что-что? С, с обезжиренным. Ну да, мока капучино с ванилью, лаймом, мятой. И плесните туда порцию эспрессо. После чего добавьте ещё немного мяты. Всё записав. Официантка еще раз брезгливо на меня взглянула и пошла к стойке бариста. Такого ему точно никто еще не заказывал, а я повернулся к Анике, помешав ей созерцать мое ухо. «Какой интересный рецепт», — сказала она. Я откинулся на спинку стула, устало махнув рукой. Подозреваю, что выглядел я в этот момент не как фанат экзотики, а как сжиманный но вспыльчивый гомик. «Люблю, знаете ли, рискнуть, попробовать что-то новенькое, без риска скучно жить. Вы согласны?» «В общем-то, скорее да». И повисло молчание, тяжелое, как телеса, растолстевшей фотомодели Ким Кардашьян. «Ради уже что-нибудь, идиот!» «Вы любите кофе?» «Совсем сдурел». Похоже, сдурел окончательно. Девушка только что попросила латте. Девушка согласилась прийти в кофейное заведение. Как она может не любить кофе? Аника была божественно великодушна. Отвечала терпеливо и вежливо. «Люблю. Пью его постоянно». «Что вы говорите? А, а, растворимый или молотый?» «Помнись, тормоз. Достал уже своим кофе. Придумай что-нибудь еще. Чаще все-таки растворимый». «Великолепно! А с кофеином или без?» «Заело, что ли?» «Обычно с кофеином, но после восьми вечера стараюсь пить без него». «Вот и я тоже!» «Наконец-то! Ура! Хоть в чем-то совпали!» «Выходит, мы с вами молодцы?» — сказал я. «Да-да!» Снова тягучее молчание. Мой затуманенный мозг категорически не желал сегодня работать, утрудиться хотя бы парочкой вариантов светской беседы. И мне ничего не оставалось, как таращиться на грудь Аники. Не хотел ведь. Отводил глаза, но подсознание, израненное муками смущенности, алкало исцеление. Вот и нашло его, единственное доступное в этой безвыходной ситуации. Через три бесконечные секунды я понял, что она знает, куда я смотрю. А еще через две секунды понял, что она знает, что я знаю о том, что она меня уличила. Неимоверным усилием я отвел взгляд от груди и снова посмотрел в глаза. «Ради Христа скажи ей хоть что-нибудь, любую чушь!» Я взял со стола журнал, который якобы читал перед ее приходом. «Читаю вот иногда», — сказал я. «А вы его читаете?» Ой, да в запой, журнал для мужиков, все это какие в этом сезоне тренды для пиджаков, галстуков, советов сексопатолога, ну ты кретин. Нет, как-то не было случая. А, а я частенько полезный журнальчик. Теперь буду знать. Кстати, в этом номере есть любопытная статья. Я пролистал несколько страниц, якобы ища, и глаза мои выхватили. Некоторые мужчины слишком часто монструбируют. «А вот дерьмо!» С моего гнуснейшего языка едва не сорвалось. «Аника, они слишком ли часто вы монструбируете?» Я захлопнул журнал и положил на стол. И опять это кошмарное молчание, нескончаемое. К счастью, появилась официантка, принесла латте для Аники, а для меня — нечто напоминающее по цвету сопли. «Вот, специально для вас!» — улыбнулась она и посмотрела на меня испытующе, будто они из бариста заключили пари, сколько этого зелья я смогу выпить. Аника взяла свою чашку, но смотрела на меня, тоже с интересом выжидая. Я заглянул в свою кружку и понял, что напиток, мягко говоря, насыщенный. Мне показалось, будто на буро-зеленой кофейной физиономии мелькнула издевательская ухмылка. Не без страха я поднес кружку к губам. «Немного отпил. о Лучше бы у меня сразу отказали вкусовые рецепторы. Если в крепчайшем Нескафе растворить целую упаковку мятных колечек пола и приправить это жидкостью для мытья посуды, то, наверное, получится как раз то, что мне принесли. Челюсти свело, как у бульдога, попытавшегося жевать репей». Но выплюнуть это пойло я не мог. Сам ведь напросился любитель экзотики. Надо было глотать. Я состроил улыбку. Ммм, отлично! Я старательно стискивал губы, стесняясь показать зубы. Скорее всего, позеленевшие от добавленной в кофе мяты. «Вкусно, да?» — спросила Аника. Таким же жалостливым голосом, наверное, спросила бы у человека слона, не болят ли его наросты. «Да!» — выдавил я, не размыкая губ, сделав доказательство еще глоток. Пройдет четыре часа до того, как мои кишки начнут бурно мне возражать. Теперь официантка смотрела на меня с ужасом и тайным восхищением. Она отошла, но все время оборачивалась, поглядывая на дымящуюся кружку, наполненную адской смесью. Допив, я все-таки поморщился. Поставив кружку на стол, снова попытался найти тему для беседы. «Ну, ну и как вам Великобритания?» Спросил я в надежде, что старая добрая Англия меня выручит, и, наконец-то, мы съедем с заезженной кофейной колеи. «Она замечательная!» Ответила она уже совершенно искренне, не только из вежливости. «Приятно слышать, но все-таки скучаете по Швеции». Она оживилась еще больше. «Да, очень, особенно по семье и по другим вещам». «По каким именно? Расскажите. Я никогда не был в Швеции». «Это уже лучше», — похвалил я себя. «Наконец-то заговорил как нормальный солидный мужчина». Она посмотрела на меня. «По многому скучаю. По чистому воздуху, по приветливым людям, по природе нашей, по фильмам». «Порно?» — решил уточнить я. «Простите». «Чёрт!» Я нервно рассмеялся. <смех> «Я имею в виду порнушку. Швеция ведь этим славится, не так ли?» «Заткнись, Джимми, захлопни свою мерзкую пасть, идиот!» «Мой мой приятель давал мне посмотреть в прошлом году. Дисков 10 отличный набор. И, и девчонки все выше пробы. Очень похожи на вас». Аника вскочила раньше, чем я успел договорить. «Знаете, я, пожалуй, пойду», — сказала она, надевая курточку. «Но вы не допили!» Заорал я, как будто полчашки латте могли заставить ее и дальше выслушивать пошлости похотливого скандалиста, который обожает кофе с мятой. «Ничего!» — отозвалась она. «Допьете да сами! Только сок лайма э, попросите туда добавить! Всего хорошего!» Аника быстро направилась к выходу. Ушла, ни разу не обернувшись навсегда ушла из этой кофейни и из моей жизни. Напоследок удалось тайком полюбоваться ее божественным задиком. Придя в себя, я осмотрелся. Готы за угловым столиком отчаянно старались удержаться от смеха. Моя приветливая официантка спряталась под стойкой. Я слышал лишь взрывы хохота, доносившиеся оттуда. Минут пять я мужественно читал GQ, статейку про Пита, который монструбирует по восемь раз на дню, и совсем умаялся. Теперь уже можно было уходить, сохранив хотя бы видимость гордости. Я даже добил остатки мятного кофе с цедрой лайма. И только потом встал, положил на стол 8 евро. Мой экзотический капучино оказался не только чудовищным на вкус, но и чудовищно дорогим и чуть ли не бегом рванул к дверям, дав себе клятву, что больше сюда ни ногой. Никогда. В тот же вечер получил от Шона письмо, предельно краткое. «Ну и мудила ты!» Возразить был нечего.